Советское командование не сразу оценило серьезность ситуации. Лишь 6 августа Рокоссовский и Жуков доложили в Москву. первое, Сильная группировка противника действует на участке Соколу в Подляски-Огрудек, 10 км севернее Калушин, пункт Станиславов-Воломин-Прага. Второе. Для разгрома этой группировки противника у нас оказалось недостаточно сил. Они просили разрешить ввести в сражение ранее выведенную в резерв ставки ВГК 70-ю армию и дать три дня на подготовку операции. Раньше 10 августа перейти в наступление не представляется возможным,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 Уже 8 августа Жуков и Рокоссовский доложили Сталину соображения о плане Варшавской операции. Первое. Варшавскую операцию фронт может начать после того, как армии правого крыла выйдут на рубеж реки Нарев и захватят плацдарм на его западном берегу на участке Пултуск-Сероцк. Боевые порядки этих армий Удалены от реки Наров на расстояние 120 километров. Для преодоления этого расстояния потребуется 10 дней. Таким образом, наступательную операцию армиями правого крыла фронта с выходом их на рубеж реки Наров необходимо провести в период с 10 по 20 августа 44 года. Второе.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 Необходимо из состава Первого украинского фронта передать первую танковую армию Катукова в состав Первого белорусского фронта и направить ее из района Опатов через остров Эцценно с задачей ударом в северном направлении выйти на фронт зволень Радом и этим оказать помощь 69-й 8-й гвардейской армиям 7-му.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 Первого белорусского фронта и усилит ударную мощь наших войск на Радомском направлении. Третье. После проведения этих операций и с выходом армии правого крыла фронта на рубеж реки Наров, а армии левого крыла на фронт варка стромец радом Вешбица, Войска будут нуждаться во времени минимум пяти дней для перебазирования авиации, для подтягивания артиллерии и тылов, а также для подвоза боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Четвертое. Учитывая необходимое время на подготовку, Варшавскую операцию можно начать с 25 августа 1944 года всеми силами фронта, С целью выхода на рубеж Цеханов, Плонск, Вышогруд Сохачев, Скверновице, Томашув и занятия Варшавы. В этой операции для наступления Севернее реки Висла использовать три армии первый танковый и первый кавалерийский корпуса, а для наступления южнее реки Висла использовать 69-ю армию, 8-ю Гвардейскую армию. Первую танковую и вторую танковую армии, два кавалерийских корпуса, один танковый корпус и одну армию за счет правого крыла фронта. Одна первая польская армия в этой операции будет наступать по западному берегу реки Висла с задачей во взаимодействии с войсками правого крыла и центра фронта овладеть Варшавой. Примечание. Великая Отечественная, том 14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 Но 19-21 августа противнику удалось деблокировать его. 23-24 и 26-28 августа Вермахт предпринял новые атаки против Плацдарма. В результате наступления войск первого украинского фронта в направлении Радома так и не состоялось. Примечание. Великая отечественная Том 14 в скобках 3-1. Страницы 237, 238, 239. Сводки Генштаба Красной Армии о боях 1 Белорусского фронта с 9 по 30 августа 1944 года. Смотрите. Операция Багратион. Освобождение Белоруссии. Страницы 361, 467. Конец примечания. Во-вторых возросшая плотность обороны вермахта на подступах к Праге и среднему течению реки Нарев не позволила советским войскам выполнить поставленные задачи. Только 26 и 27 августа Красная армия форсировала низовья реки Западный Бук и стала продвигаться к Нарову. Однако эти бои показали, что наступательные возможности Первого Белорусского фронта иссякли. В этой обстановке советское командование отказалось от проведения Варшавской операции. В 2 часа ночи 29 августа ставка ВГК своей директивой 2201-96 потребовала от командования первого белорусского фронта перейти к жесткой обороне на рубеже реки Висла и удержать все плацдармы на ее западном берегу. Правым крылом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 том 14 в скобках 3 -й, 1 -й, страница 245 -я. конец примечания Директивы о переходе к обороне получили также войска 1 -го, 4 -го украинских 2 и 3 белорусских фронтов Выполняя директиву ставки ВГК войска 1-го белорусского фронта продолжали наступление в направлении Варшавы и нижнего течения реки Наров, и 30 августа вновь заняли Радзимин, а 5 сентября Воломин. В тот же день советскими войсками были захвачены плацдармы на реке Наров, Уружан и Сероцка. Примечание: Освободительная миссия советских вооруженных сил во Второй мировой войне, страницы 292-293 Конец примечания. 10-15 сентября советские и польские части смогли занять восточное предместье Варшавы Прагу, а 16-23 сентября, частями Первой польской армии, была предпринята операция по форсированию Вислы в черте города и соединению с повстанцами. Однако ожесточенное сопротивление противника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 Великая Отечественная, том 14 в скобках 3 1 страницы 242 243 246-я, 249-я, 251-я, 271-я, 272-я, 274-я, 275-я, 277-я, 279-я, Том 14 в скобках 3-й, 2-й, страница 435 439 440 441 Конец примечания. Севернее Праги 47 и 70 армии пытались ликвидировать немецкий плацдарм между речья Нарова и Вислы. Тем временем еще 16 сентября... Войска 1-го и 2 Белорусского фронтов вышли на рубеж реки Наров и закрепились на плацдармах на ее западном берегу. Примечание. Типельскирх. Сочинение. Страница 453. Конец примечания. Позднее, после отражения ряда попыток Вермахта ликвидировать эти плацдармы, фронт 30 октября 1944 года окончательно стабилизировался. Примечание Штеменко. Сочинение. Страницы 90-108. Конец примечания. В период подготовки операции «Багратион» в апреле мае 1944 года Советское военно-политическое руководство основное внимание уделяло всесторонней отработке предстоящего наступления с тем, чтобы избежать неудач, характерных для войск западного направления зимой 1943 44 годов. Понятно, что в этих условиях какие-либо проекты относительно конкретных действий Красной Армии за границами СССР не отрабатывались».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 В ходе белорусской стратегической операции, как и в других операциях Великой Отечественной войны, в полной мере проявились закономерности войны массовых армий. Прорыв фронта группы армий «Центр» в конце июня 1944 года позволил советской стороне перевести операцию в стадию непрерывного и быстрого нарастания наступления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 В итоге советское командование отказалось от проведения Варшавской операции и к концу октября 1944 года фронт стабилизировался. В белорусской стратегической операции советские войска потеряли 770 880 человек. Из них 180 040 человек безвозвратно. 36,7% этих потерь пришлось на соединение Первого Белорусского фронта, в том числе за июнь-июль 167 096 человек, 39 369 человек безвозвратно, за август 114 400 человек, 26 458 человек безвозвратно В сентябре войска фронта потеряли еще 57 408 человек, 8 774 человека убитыми, из которых 19,2% было потеряно в боях за Прагу. Примечание. Гриф секретности снят. Страница 203. Великая Отечественная, том 14, в скобках 3-й, 1 Страница 244. Примечание 1. Страница 291. Примечание 1. Лазаревич. Сочинение. Страница 167. 179. 80. По мнению современных германских исследователей, потери группы армий «Центр» с 21 июня по 31 августа 1944 года составили 339 102 человека. Из них 289 326 человек безвозвратно. Однако неясно, учтены ли в этих данных потери Люфтваффе,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 1944 года. В итоге Красной армии было явно не до взятия польской столицы. В дальнейшем ситуация вокруг варшавского восстания все больше смещалась из военной в политическую плоскость. Конечно, у Москвы имелись свои политические расчеты, Однако, как показали бои советских войск под Варшавой в августе-октябре 1944 года.